Глава вторая Закончив разговор с Верой Чубатной, Гуров собрался созвониться с информационщиками главка, но тут примчалась Янина Шаховская. Судя по ее прикиду, Настя Велимирцева в сравнении с ней и в самом деле могла считаться сущей скромняшкой. Без стука, влетев в кабинет и без приглашения плюхнувшись на стул, Енина положила пятку правой ноги на колено левой, вызывающе распахнув все то, что было под мини-юбкой, ухмыльнулась и, покачивая носком босоножки, как можно было догадаться, стоимостью не менее полутора-двух тысяч долларов, со значением в голосе объявила «Очень внимательно вас слушаю и готова!» Но вообще-то я готова на очень многое, тем более с таким мужчиной. Гуров сразу же понял, что все это представление не более чем сознательный эпатаж, призванный выбить его из колеи и поставить в глупое положение. Поэтому он спокойно, но очень жестко предложил. «Извольте сесть нормально и ответить на все мои вопросы. Иначе я буду вынужден подозревать вас». в нежелании сотрудничать со следствием, со всеми вытекающими отсюда последствиями. — Вы меня хорошо поняли? — и окинул Шаховскую внимательным взглядом. Та, сразу смешавшись, тут же села ровно и слегка порозовев, шмыгнула носом. Мысленно отметив, что эта енина не такая уж и оторва, какой пытается себя изобразить, лев сразу же перешел к делу. Что можете сказать о Лилии Кипрасовой? Вы с ней вроде бы были в приятельских отношениях. Немного помявшись, Енина неуверенно произнесла. Ну да, ну как приятельские. Просто мне нравилось с ней поболтать на разные темы. Она мне иногда помогала с курсовыми, с подготовкой докладов на коллоквиумы. То, что с ней случилось, для меня полная неожиданность. Я даже не представляю, кто и почему это сделал. — А у нее конфликты в стенах вашего учебного заведения случались? Ну, там, со своими однокашниками, с преподами, как вы их называете. Немного подумав, Шаховская мотнула головой из стороны в сторону. — По-моему, я ни разу не слышала ни о каких конфликтах. Нет, нет, она просто не давала повода к каким-либо теркам. Так-то, конечно, они говорили всякое. Считали, что у нее проблемы с секс-ориентацией. Ну, раз ни с кем не встречалась и пацанов отшивала в момент. А еще болтали, что она от кого-то залетела и сделала аборт. Вот вроде бы после этого Лилька мужиков возненавидела и больше никого видеть не желала. А с ней действительно произошла такая история. Выжидающий прищурился Гуров. «Да нет! Это все пустой треп! Как-то раз кто-то из наших всезнаек объявил, что Лилька все еще девственница!» «Ну, наш главный тутошный Казанова, Борька Мурашнов, тут же начал к ней клеиться, подбивать клинья. Правда, зря он пыжился. Лилька его проигнорировала». Но он уперся рогом, даже поспорил со своим приятелем и конкурентом по ухажерским делам Данилой Заливаевым, что все равно, не позже, чем через месяц, гарантированно ее оприходует. Янина пренебрежительно поморщилась. А на что они поспорили? Сразу же заинтересовался этим откровением Лев. На свои машины. У Борьки гелик, у Даньки — ламборджини. Условие было такое, что проигравший отдает свою тачку победителю. И кто же выиграл пари? Данька. У Мурашного из его затеи ничего не вышло. Лилька держалась, как кремень. Борька сам отогнал гелик к дому Заливаева и бросил там с ключами в замке. Неделю ходил насупленный, как туча. Правда, дело тут не в тачке. У него этих жестянок, как мусора. Ему досадно было то, что с Лилькой у него ничего не вышло, что этот орешек оказался ему не по зубам. Он же с налету любую мог уболтать, а тут такой облом. Нет, вы только не подумайте, что эта Борька мог ее убить. Внезапно спохватилась Енина. Нет, нет, конечно, он не святой, но такое это не про него. А вот Даниил Заливаев. Он за Лилией ухаживать не пытался?» Неожиданно спросил Гуров. «Пробовал!» Усмехнувшись, ответила Янина. И, как мне казалось, он ей нравился. Но она мне как-то сказала про него, что как парень он был бы ничего, если бы не был слабоват на одно место. Я сначала не поняла, о чем речь. Но она пояснила, что как-то раз проезжала с отцом мимо ночного клуба «Голубая роза» и видела, как оттуда выходил Данила. Ну а о том, что это гей-клуб, не знает только глухой. И все же. Как вы считаете, кто мог убить Лилию? Даже не представляю. Развела руками Шаховская. Возможно, какой-нибудь маньячило. наподобие того урода из Битцевского парка», — предположила она. «Да нет, вряд ли», — отрицательно качнул головой Лев. «Насколько мне удалось выяснить, к тому месту, где она была убита, Лилия пошла с показом мод Бруталина, скорее всего, с кем-то из зрителей, а среди той публики уличных отморозков явно не было и быть не могло». Там же один лишь вход на показ стоил столько, что Битцевскому отморозку, чтобы попасть туда, пришлось бы ограбить банк. Это нечаянное откровение он выдал специально, чтобы вбросить в мажорскую среду информацию тревожного свойства для тех, кто причастен к убийству Лилии. Мысль о том, что опера в какой-то мере смогли идентифицировать хотя бы социальную группу лиц, виновных в смерти девушки, наверняка вынудит их начать действовать. И эти действия, от вбросов заведомой дезы и попыток подкупа до попыток физического устранения излишне настырных сыщиков, дадут им, со Стасом, неплохой шанс выйти на убийцу. А Енина на роль общедоступного живого конверта с тревожащей преступника информацией подходит как нельзя лучше. То, что эта девушка избытком скромности не страдает, и ее повседневность изобилует любовными экспресс-связями, было яснее ясного. И, следовательно, у нее очень широкий круг знакомств в среде мужской части мажоров. А вот это самое то, что и было бы нужно. Найти точный ориентир, в какую сторону направить свой поиск, это, считай, уже половина успеха в кармане. «Так вы полагаете, что убийца не какой-то там мокрушник из подворотни, а состоятельный человек из форбского топа?» С долей недоумения уточнила собеседница Гурова. «Я в этом почти уверен. Более того, я даже уже сейчас берусь предположить, кто персонально совершил убийство». При этих словах Лев вдруг как бы спохватился. Похоже, этого озвучивать мне не стоило бы. Янина, давайте договоримся. Все сказанное выше пусть останется строго между нами. Хорошо? Да, да, конечно, — закивала та. Задав ей еще несколько малозначащих вопросов и получив столь же малозначащие ответы, Гуров отпустил Енину, напоследок напомнив ей о конфиденциальности. Когда девушка вышла про себя, Он сразу же отметил, что эту особу стоит взять на заметку и по возможности отследить все ее контакты. Когда запущенная им информация блесна достигнет нужных ушей, с Шаховской почти наверняка постарается встретиться один из тех, кто причастен к убийству Кипрасовой. Если только эти предположения верны и избран правильный вектор расследования, это существенно повысит шансы в скором времени увидеть убийцу в наручниках. Глубоко задумавшись, Лев прошелся по кабинету. Теперь нужно было придумать повод, чтобы встретиться со здешними бабниками-налетчиками, Мурашновым и Заливаевым. Но как бы это сделать, чтобы не подставить Енину? В этот момент, приоткрыв дверь, в кабинет заглянул Окушев. «Извините, Лев Иванович, если помешал. Вы уже закончили?» — поинтересовался он. «Да, да, Евгений Денисович, закончил. Это вы и меня извините за доставленное вам неудобство». «Что вы, Лев Иванович, какие неудобства? Раз вы ищете убийц Лилии Кипрасовой, прошу понять правильно. Моей самой любимой студентки». то я готов оказать вам любое возможное содействие. Кстати, Лили у нас очень многие любили. Так-то она никогда себя не выставляла на показ, всегда была тихой, как бы неприметной. Но в ней была бездна обаяния, какой-то чистоты. Между нами говоря... Окушев перешел на полушепот. Я всегда поражался тому, как в типично буржуазной семье могло появиться столь романтичное эфемерное создание. Ну, согласитесь, Лилию ведь и близко не сравнить со многими этими полуумными, закормленными деньгами родителей-детками. Я здесь работаю уже пятый год и насмотрелся всякого более чем достаточно. Только половину можно считать хотя бы относительно психически и нравственно здоровыми людьми. и то, если закрыть глаза на высокомерие одних и заносчивое самомнение других. Ну а другая половина – это нечто из триллера, а какой-нибудь подпольной психушке. Это больные на всю голову создания, мнящие себя небожителями, которым обязаны угождать все прочие недочеловеки. Это серпентарий и террариум одновременно. И что самое интересное и одновременно печальное, такая оголтелая Борчуковщина свойственна прежде всего нашей стране. Да, мне доводилось сталкиваться с иностранными студентами из богатых семей. Скажу откровенно, эти заметно проще. В Итане и Кембридже, каким бы ни был студент богатым, он никогда этого не выпячивает и никогда не обратится к преподавателю на уровне «Эй, ты!». а мы никак не выйдем из бандитских малиново-пиджачных девяностых. Мне уже предлагали работу в одном из вузов Канады. Вот последнее время все чаще прикидываю на досуге, а может и в самом деле свалить за бугор. Уже опротивила эта тупая дурь золотоунитазных кретинов, как говорится, простите за мой французский. Евгений Денисович. Выслушав своего собеседника, заговорческим тоном произнес лев: А как бы мне взглянуть на мурашного и Заливаева со стороны? Но только так, чтобы я их видел, а они меня нет. А? Да без проблем. Махнул рукой Окушев. Например, я могу по какому-то вопросу вызвать их сюда, а вы, стоя от кабинета в некотором отдалении, сможете рассмотреть их обоих. Такой вариант подойдет? «Лучше и не придумаешь», — одобрил Лев, выходя в коридор. Минут через пять к кабинету Окушева, что-то обсуждая на ходу и взирая на окружающие с долей самодовольного высокомерия, вальяжной походочкой приблизились двое рослых лбов в крутяцком прикиде. Без стука, пинком импортной туфли, открыв дверь, они вошли внутрь. У Окушева мажоры пробыли недолго. Всего через пару минут, выходя в коридор, один из них бросил через плечо. — Слышь ты, акушарик, стуканешь предку, порву как тузик грелку. Усек, убогий. Они двинулись по коридору навстречу Гурову, обмениваясь плоскими остротами по поводу всякого тут нищебыдла. Делая вид, будь-то он что-то ищет в меню своего сотового, лев зашагал им навстречу, словно никого не видя перед собой. Поравнявшись с мажорами, он с хорошо сыгранной нерасторопностью столкнулся с одним и наступил на ногу другому. Ответная реакция не заставила себя ждать. Тот, с которым он столкнулся, матерно выругавшись, грубо оттолкнул лошару в сторону. Ударившись плечом об угол стены, лев урезонивающе бросил. «Что вы делаете?» В тот же миг второй, охарактеризовав лошару непечатным слогом, резко ударил его кулаком под дых. Правда, наткнувшись своим не самым крепким орудием агрессии, с весьма плотным мускульным щитом живота рослого незнакомца, он вдруг ощутил какую-то смутную тревогу и невольно попятился назад. И не напрасно. голос незнакомца внезапно став жестким и хлестким как удар бича сурово приказал а ну стоять не двигаться обоим это заставило мажоров которые запоздало пожалели о своей несдержанности замереть на месте они вдруг сообразили что этот незнакомец вовсе не лошара а для них потенциально чем то очень опасная личность и всего мгновение спустя Парни смогли в этом убедиться лично, увидев служебное удостоверение сотрудника полиции. Довершили их запоздалый испуг следующие слова незнакомца. «Полковник Гуров, главное управление угрозыска!» «Так, молодые люди, значит, вы сотруднику внутренних органов нанесли побои!» «Зря!» Подобное действие противозаконны и уголовно наказуемы. Вам это известно?» На мгновение, струхнув до дрожи в коленках, мажоры тут же вдруг снова вспомнили, что они мажоры. Вспомнили, кто их папы и каковы возможности пап. Облегченно переводя дух, студент, толкнувший Гурова, язвительно поинтересовался. — Слышь, полковник, а ты уверен, что твои погоны приклеены надежно? Один мой звонок папашке, и их тут же сдует. а ты пойдешь с соплями и слезами мести столичные улицы. «Столичные? Много чести! Поедешь дворником в самый отстойный Мухостранск!» Парень, ударивший льва, пренебрежительно помахал пальцем перед его носом. «Это я тебе гарантирую, бывший полковник! Все, пошел вон, пока тебя тут не загасили!» Окинув их изучающим взглядом биолога, который рассматривает под микроскопом неизвестную разновидность бациллы, Гуров миролюбиво улыбнулся и предложил. «Пройдемте-ка в тот кабинет, в котором вы только что побывали. Идемте, идемте, в ваших же интересах. Мы сейчас там с вами очень мило побеседуем, очень. Ну!» Жестко отрубил он. и, внушительно похлопав рукой по левой подмышке, где под пиджаком явно скрывалось нечто увесистое, добавил «Или вас туда отконвоировать!» Мажоры, вновь почувствовав внутреннюю неуютность, неохотно подчинились. Они уже без недавнего куража открыли дверь кабинета и, подавленно взглянув на удивленно возрившегося в их сторону Акушева, медленно переступили через порог. «Евгений Денисович!» Войдя следом за ними, приятельски улыбнулся Гуров. «Мои вам извинения за то, что беспокою. Вы позволите ненадолго занять ваш кабинет. Я тут немного побеседую с этими необычайно воспитанными молодыми людьми. Хорошо?» «Хорошо, хорошо», — согласился тот. «Беседуйте на здоровье!» «Беседуйте на здоровье!» — Окушев произнес с нескрываемым сарказмом и с чуть заметной язвительной улыбкой покинул кабинет. Зато мажором явно было не до улыбок. Оставшись наедине с этим непредсказуемым опером, в тесноватом кабинете парни окончательно скисли. Вновь вспомнив про своих всемогущих пап, они машинально потянулись в карман за средством связи но жесткий окрик «Отставить!» тут же пресек эту попытку. Пройдясь по кабинету взад-вперед, Лев остановился перед начавшими не на шутку волноваться мажорами и сурово оповестил их. «Ставлю вас в известность, юноши, что я занимаюсь расследованием убийства студентки вашего вуза. Имя Лилия Кипрасова вам знакомо?» имейте в виду что я располагаю чрезвычайными полномочиями и волен задерживать всякого кто окажется в числе подозреваемых а вы у меня граждане студенты отчего то вызываете серьезные подозрения простите а в связи с чем именно мы двое оказались в роли подозреваемых робко поинтересовался боксер отвечу Вы у нас в оперативной разработке как антисоциальные личности, склонные к уголовщине. У нас везде есть свои информаторы, от которых мы знаем очень многое. Вы думаете, мы сейчас случайно столкнулись в коридоре? Нет. Это был своего рода тест на вашу склонность к криминалу. И он показал, вы способны на любые противоправные действия. Ясно? Тогда повторяю вопрос. Лилию Кипрасову вы хорошо знали? Переглянувшись, мажоры без особого энтузиазма подтвердили, что да, Лилия Кипрасова им была знакома. Но на уровне Здравствуй, и пока! Ближе они с ней никогда не общались и общаться не собирались. Да! язвительно протянул Гуров. «А скажите-ка мне, граждане-мажоры, кто из вас двоих мурашнов, а кто заливаев?» Парни от услышанного несколько опешили и около минуты хранили гробовое молчание. Лишь очередное суровое «Ну!» вернуло им дар речи. «Мурнашов — это я!» — неуверенно проблеял тот, что толкнул Гурова в коридоре. «Ага!» Лев ткнул пальцем в боксера, ударившего его под дых. А это тогда выходит Заливаев. — Ну, Заливаев, рассказывай. — Только заливать не надо. Проходовые качества гелика, отспоренного у Мурашного. Хорошо бегает? А ты, Мурашнов, оказывается, силен только на язык. Хвостанул уболтать девушку, а она тебя послала вдоль по Питерской. Правильно, между прочим, и сделала. Но в связи с тем, что мне уже известно, закономерно возникает вопрос. Кто из вас ее убил? Кто и за что? Ты, Мурашнов, за то, что она тебе отказала, и ты проспорил машину. Или ты, Заливаев, за то, что она разоблачила в тебе приверженца однополых отношений. Слегка позеленевший Заливаев возмущенно возопил. — Какие еще однополые? Полковник, что за бред ты несешь? Когда и кто меня разоблачал? — Лилька? Да мы с ней толком никогда не пересекались. Что за сплетни? С трудом удерживаясь от того, чтобы не съязвить? Может, проведем гинекологическую экспертизу? Лев вновь задал тот же вопрос. — Ну так кто из вас убил Лилю? Врать не советую. иначе ночевать сегодня будете в Лефортово, в камере с матерыми сидельцами, которая вас в момент лишат девственности, если она у кого-то еще сохранилась. — Мы ее не убивали. Я требую адвоката и буду говорить только в его присутствии, — нервно выпалил Мурашнов. — Кроме того, я имею право на один телефонный звонок. — Я тоже! — срываясь на фальцет, выкрикнул Заливаев. «Между прочим, это мое законное право, гарантированное мне Конституцией!» «А что? Звоните?» – сдержанно, усмехнувшись, обронил Гуров. «Но прошу не забывать. В данный момент для меня вы подозреваемые. А чтобы поменять свой статус, вам необходимо доказать свое алиби. Пока к вам на выручку едут ваши адвокаты и папы, думайте об алиби». Случившееся с Лилией Кипрасовой слишком серьезно, чтобы это дело можно было как-то замять, заглушить, затереть. Стоит дать в СМИ намек на то, что реальные подозреваемые есть, но их уводят от ответственности богатые родители, и взрыв возмущения с непредсказуемыми последствиями неминуем. Не переоцените возможности своих «папочек». Иронично наблюдая за мажорами, которые, прижав к уху ставшие влажные от пота смартфоны, кому-то торопливо плакались на ментовской беспредел, Лев тоже достал телефон и сделал в главк один звонок.